Глава вторая. Оксана. Уж если день не задался, то это надолго. Я с детства привыкла к этому правилу. Дома я согрела чайник, заварила чай, почитала новости в интернете. Ради приличия посмотрела вакансии. Экзотики типа «водитель дракона на полном содержании» у владельца рептилии предсказуемо не обнаружилось. Разве что дальнобойщиков искали. Но там работа не столько на полном содержании, сколько на полном задержании. Помню, как приятеля задержали по ошибке на трассе к Москве. Мы его дня два разыскивали. Я приняла ванну, еще немного порылась в интернете, посмотрела мелодраму про попаданку в средние века, которая стала женой герцога. К чему бы вдруг такие фильмы начали мне нравиться? В общем, ближе к вечеру я собиралась поесть, когда вспомнила, что в холодильнике шаром покати. В тот момент, когда меня эффектно на драконе забрали в другой мир, я как раз планировала поставить машину во дворе и сходить в ближайший магазин. Слава богу, он у нас на первом этаже дома. Конечно, это соседство со всеми неудобствами. По ночам воют холодильники, видимо, страдают, что не могут съесть все, что в них лежит. А возле дома то и дело собираются алканавты, чтобы далеко не уходить, от мест добычи ценного топлива. Время от времени магазин пытается заставить нас скинуться на электричество для него любимого. Подписывает часть своих трат на жильцов дома. Тем не менее, есть и плюсы. Не надо далеко ходить, чтобы затариться продуктами. Я переоделась в джинсы, блузку, резиновые сапоги, накинула дождевик и отправилась на охоту за чем-нибудь вкусненьким. Подошла к зеркалу. И только сейчас дошло, почему мне больше ничего не мешало пить чай и работать на клавиатуре. Грудь стала прежней, ноги тоже. Волосы снова закручивались в рыжие спиральки. Эх, с одной стороны эх, а с другой я выдохнула. Все-таки мечты мечтами, но свои параметры оказались, как это ни странно, ближе к телу. Правда, кожа все еще оставалась свежей и гладкой. Я по-прежнему выглядела намного моложе, да и попа вроде бы не изменилась. Красивенький такой орех. Хм, а так я себе куда больше нравлюсь. Улыбнулась отражению, взбила свои буйные кудри. Эх, Ализию было, конечно, жаль. Ну, что поделать? Увы, по традиции в заднице была полная задница. потому что первым делом, выйдя из подъезда, я наткнулась на своего бывшего. Вот же. Холёный, правда, с наметившимся животиком. Весь такой важный. Он выгуливал свою новенькую фифу лет двадцати. И мне даже не хотелось думать, что она в нем нашла, кроме кошелька. Зарабатывал мой бывший муж, айтишник, действительно неплохо. Именно поэтому мы и ввязались в ипотеку, которая затем плавно и легким движением руки превратилась в мою проблему. Бывший оглянулся на меня и аж споткнулся в лучшем фирменном стиле Рудея. Его недалекая спутница, в смысле близко к нему идущая и не слишком смекалистая, удивленно захлопала ресницами. М да, мой отставной муж оценил и мою новую попу и кожу. Так и смотрел, словно остолбенел. Теперь между его куколкой и мной почти не было разницы в плане свежести. Зато какая большая разница в плане интеллекта? Девица все еще хлопала ресницами. Похоже, это было единственное, что она могла делать головой. Может, еще есть экзотическую дорогую пищу? Да всякую гадость в рот тянуть. Я же развела руками и показала мужу язык. Да-да, именно так. Сама понимала, что теперь мои умственные способности вполне могли приравнять к IQ его спутницы. Но мне было плевать. Бывший так и стоял какое-то время, словно его мозг как компьютер завис и никак не перезагружался. Наконец он улыбнулся и двинулся в мою сторону. Причем забыв кое-что по пути, а именно свою фифу. Та так и стояла на прежнем месте. Черт, зря я показала ему язык, очень зря. На встречу с ним и на разговор я ни разу не подписывалась. Бывший почти добрался до меня, поравнялся. Еще пара метров, и он стоял бы рядом, когда между нами на какой-то просто немыслимой скорости проскочила большая, роскошная машина, которая на самом деле никогда не была машиной. Мне ли не знать? Да-да, тот самый незабываемый экстерьерчик. Он-то здесь откуда? Какими, так сказать, магическими судьбами? Ответа на этот вопрос пока не было, а вот радость была и еще какая. Правда, я сама не очень сильно понимала, почему меня так осчастливило появление крутой тачки, а главное, водителя, который в ней явно сидит. И, кстати, в голове тут же возник вопрос, а как же он водит это нереальное чудо? Это же дракон, да? трансформированный в автомобиль? Эдакий трансформер по ализиански заколдованный волшебный. Но если Рудей говорил, что не может управлять драконом, как он управляет автомобилем? Как вообще это работает? И почему я задаюсь этими вопросами сейчас, когда ко мне на всех порах спешит бывший? Нет, Ксю, ты видела этого урода? Носится на своих тазах, как по автобану. В тазах? Он сказал, в тазах? Он вообще видел, что это за таз? Да ему такой таз иметь даже при самом радужном раскладе не светит. И вообще. Ты чего тут делаешь? Я давно для себя поняла, разговаривать с бывшим надо именно таким тоном, как строгая училка в школе. По крайней мере, с моим бывшим. Он сразу теряется, и гонор слетает моментом. У мамы был, знакомил. Кого? Ответ был очевиден. Но мне очень хотелось спросить, заодно поинтересоваться, как его интеллигентный, правильный до оскомины мамаши, отставной учительницей литературы, понравилось это ресничное чудо. Снежану, конечно. Ох, оно еще и Снежана, мама дорогая. И как твоей маме это чудо? По повисшей паузе я поняла, прием был не слишком теплый. Ну, я и не сомневалась. Хотела бы я посмотреть на женщину, которая понравится Изольде Тихоновне. Нет, разумеется, мою свекровь звали не так. Любовь Петровна она, самая обычная. Но я всегда про себя звала ее Изольдой Тихоновной, в память о незабвенной героине любимого фильма моей мамы. Эта киношная свекруха была прям топчик. а Мамаша бывшего просто косила под нее, причем лажова. Ты, кстати, чудесно выглядишь. «Ксю, что ты сделала с собой?» «Сделала». «Так, а вот этот голос я просто мечтала услышать. Рудей, собственной персоной». Я повернула голову и просто в осадок выпала: Идеальный костюм идеального синего цвета, белоснежная рубашка и бордовый галстук. Просто шик. Он выглядел не как модель с обложки. а как реальный персонаж из списка «Форбс». Крут! Нереально крут!» Краем глаза увидела, как Снежана подорвалась и быстро зацокала на своих цирлах по грязной дорожной жиже, чтобы оказаться ближе к моему роскошному мужику. Ко второму моему мужику, на которого глаз положила. «Ну нет, куколка, тут тебе не светит точно». За этого мужика, даже несмотря на то, что он не никто, просто потенциальный работодатель, но за него я тебе прям реально пасть порву, моргал и выколю. «Простите, а вы...» — жиденько запищал бывший. «А вы...» Рудей поднял бровь, просто убив повал своим выражением лица. Я даже не ожидала, что он может скроить такую гримасу. Дескать, а вы вообще имеете право стоять со мной на одном пятачке земли? Да что там на пятачке? В одном дворе. На одной планете. И, черти меня побери, эта гримаса дико меня радовала. И очень шла Рудею. Тот в самом деле казался мужчиной, рядом с которым оказаться уже большая удача. Даже просто постоять рядом. Я? Муж Оксаны. Он даже чуть подбородок взернул, словно пытался держать Марку. Ну, куда там? Сам по себе бывший выглядел вполне себе респектабельно и привлекательно. Но рядом с Рудеем... Вы видели когда-нибудь гуся рядом с лебедем? Впечатление было примерно такое же. И еще эта розовая фламинго, Снежана, едва не растянулась в шпагате, пытаясь хотя бы рядом постоять с моим потенциальным работодателем. «Черт побери, а я не дура». Ради такой сцены стоило вернуться взад, назад, на землю, то есть. Так опустить моего бывшего мог только лифт на цокольный этаж. Божечки, божечки, я прямо наслаждалась каждой секундой. «Бывший Коленька, бывший муж!» С улыбкой покосилась на Коленьку. «Ишь ты, как самому таскаться с малолетними профурсетками, так он холостой!» «А стоит рядом со мной появиться шикарному мужчине, так я, оказывается, замужем? Ну уж нет, не на ту напал, на меня вообще нападать себе дороже!» «Бывший муж — это прекрасно! Дорогая, я скучал!» а Рудей повернулся ко мне и резко притянул, схватив за талию. «Ого! Нет, не то чтобы я была против, совсем не против!» особенно на глазах у Калюни и его томной Снежаны. У той, казалось, вообще челюсть по земле волочилась. Девица никак в толк не могла взять. Как это я, которую Коля променял на нее, прекрасную и превосходную, могла отхватить такой экземпляр? И как так случилось, что у экземпляра вкус получше Колиного, и он на эту Снежану ноль внимания, кило презрения? Серьезно. Она даже мини-юбку подернула, чтобы ножки получше показать. Бедро выпила, губы выпучила, глаза округлила, ресницами хлопала. В общем, положила навстречу с Рудеем больше сил, чем спортсмен на подготовку к Олимпиаде. А мой красавчик едва покосился, и все. Больше даже взглядом не удостоил. Даже не так. Его прямо передернуло, когда он увидел эти ее жалкие потуги. «Божечки, я в раю! Вот теперь я была готова ради Рудея дракона не только водить, но и кормить с рук. Даже если у того от изжоги настоящее пламя изо рта вырывается. Потушим!» «А ты скучала?» А Рудей сказал это тихо, чувственно, так что мурашки понеслись по всем частям тела, как, как крыло крылохвосты. Не знаю, почему в моей голове возник этот образ, но мне казалось, что такие насекомые в Ализии точно есть и бегают табунами, как мурашки в любовных романах. Скучала. Я постаралась попасть в его томную тональность. Очень. Это, может, был переборчик, но... Чудно. Ухмыляясь, сказал Рудей и... И поцеловал меня.